В 1950-х Реал увел у Барселоны Альфредо Ди Стефано. Помог бывший игрок каталонцев, хотя говорили, что сам Франко. Современные трансферные саги меркнут перед историей переезда форварда Альфредо Ди Стефано из Южной Америки в Испанию в середине 1950-х. Такого запутанного перехода, где переплелись претензии, отказы, перепродажа прав, теории заговора и вмешательства ФИФА, история футбола не знала ни до, ни после. Рассказываю, почему в этот переход оказались вовлечены пять клубов из четырех стран, из-за чего Ди Стефану поправился на 10 килограммов за полгода, за что по итогам трансфера уволили президента Барселоны, и как закончилась дебютная для аргентинца классику. Нападающий начал карьеру в Риверплейте в 1944 быстро стал одним из ведущих игроков, лучшим бомбардиром чемпионата и привлек внимание всего континента. Через пять лет после дебюта Ди Стефано – Активно участвовал в забастовке профессиональных футболистов, которые требовали увеличения заработной платы, возможности переходить в любую команду по окончании контракта и финансовых гарантий в случае понижения команд в классе. После многомесячных переговоров руководство клубов выполнило часть требований, но игроки по-прежнему не могли влиять на трансферы. В том же году Ривер отправился в Италию на матчи в память об игроках Тарина, разбившихся в авиакатастрофе. О той великой команде вы услышите позже. Во время поездки Ди Стефану с удивлением узнал, что президент его команды ведет переговоры о трансфере нападающего в осиротевший клуб. Туринцы не могли себе позволить выкупить аргентинца, и переговоры сорвались. После возвращения в Аргентину Альфредо окончательно разругался с руководством Риверплейта и бежал в Колумбию, где в то время популяризация футбола стала политическим курсом. Игроки получали высокие зарплаты и могли выступать в любых клубах страны. Футбольная ассоциация страны была исключена из ФИФА. Но профессиональная лига действовала как отдельная организация поэтому в Колумбию приезжали иностранные футболисты и спокойно играли за местные команды, несмотря на действующие контракты и мгновенную дисквалификацию в своих странах. Ди Стефану подписал контракт с «Миллионариос» и три года подряд брал с ними чемпионство, дважды став лучшим бомбардиром турнира. В эти годы многие считали колумбийскую команду одной из лучших в мире, прозвав ее за цвет формы и легкость движений голубым балетом. Колумбийским клубам разрешали участвовать в международных турнирах, чем миллионеры с удовольствием пользовались. Так, в 1953 команда Ди Стефано выиграла Малый Кубок Мира, турнир в Венесуэле, где участвовали две европейские и две южноамериканские команды. Нападающий стал лучшим бомбардиром, забив венскому «Рапиду», «Эспаньолу» и «Риверплейту», который юридически по-прежнему владел футболистом. Незадолго до этого «Миллионариос» отправились в Испанию, где участвовали в турнире, посвященном 50-летию мадридского «Реала». Здесь Ди Стефану сделал дубль в финальном матче. Его команда обыграла «Мадрид» 4-2 и получил приз как лучший игрок турнира. После матча президент Реала Сантьяго Бернабеу вернулся в офис, шваркнул об пол массивную хрустальную пепельницу и крикнул казначею клуба Раймунда Намиасу. «Этот парень будет моим!» Но его опередил президент Барселоны Энрик Марти. Ди Стефано уже получал предложение о переходе от тренера Атлетико Эленио Эреры и главы скаутской службы Барселоны Жозепа Саметьера. После участия в Малом Кубке Мира нападающий отказался возвращаться в Миллионариус и остался в Аргентине, готовый в любой момент сорваться с семьей в Европу. Барселона отправила на переговоры известного каталонского адвоката Рамона Триаса Фаргаса, которому пришлось разбираться в запутанной ситуации с правами на футболиста. Несмотря на контракт с миллионерами, Фактически Ди Стефану по-прежнему был игроком Риверплейта, так что за трансфер приходилось платить сразу двум клубам. Фаргас быстро договорился с аргентинцами и обратился за помощью к Жоану Бускетсу, каталонцу, который жил в Колумбии. Это было большой ошибкой, поскольку Бускетс входил в совет директоров клуба Индепенденте Санта-Фе, заклятого врага Миллионариус. И его присутствие за столом переговоров показалось руководству миллионеров почти издевательством. Мало того, каталонцы, договорившиеся с Ривером о выплате в 87 тысяч долларов, около 950 тысяч в современном эквиваленте, просто не могли заплатить большую сумму еще и миллионариус, и предложили так мало, что руководство колумбийского клуба окончательно отказалось вести переговоры. Представители Барселоны, полагая, что сделка уже закрыта благодаря договору с «Риверплейт», проигнорировали этот отказ и начали готовить деньги. Первый транш должен был поступить на счета аргентинского клуба до 10 августа. 23 мая 1953 года Альфредо ди с семьей покинул Аргентину и отправился в Барселону. В договоре, подписанном форвардом, в числе прочих, был и такой расплывчатый пункт. 26 июля футболист обязан находиться в расположении клуба, несмотря на сложности, которые могут возникнуть из-за его пребывания в Колумбии. Всего через день после отбытия Ди Стефана в Испанию Сантьяго Бернабеу подписал документ, дававший Раймунда Намиасу, полномочия официально представлять Реал на переговорах с Миллионариус. Три дня спустя Риверплейт получил телеграмму из Колумбии, где говорилось, что Миллионариус достигли соглашения с мадридским Реалом о переходе нападающего Альфредо Ди Стефано до октября 1954. Договор тут же переслали самому футболисту. Вслед за телеграммой в Аргентину прибыл и сам Намиас, Тут же заключивший официальное соглашение с Ривером, в котором клуб обязывался продать форварды Реалу, если каталонцы не заплатят первый взнос за игрока до 11 августа. Барселона перечислила деньги за 4 дня до этого дедлайна. Тем временем аргентинский нападающий осваивался в Испании, позировал в сине-гранатовой форме с Ласло Куболой и даже сыграл в товарищеском матче за каталонцев. Но тем же летом президент Барселоны Марти, которому очень не нравилось все происходящее вокруг трансфера Ди Стефано, решил избавиться от проблемного игрока. Отдавать талантливого форварда принципиальному сопернику Марти не хотел, поэтому отправился в Италию на переговоры с Ювентусом. Узнав об этом, Альфредо устроил президенту грандиозный скандал. Туринцы, ознакомившись с ситуацией, отказались от переговоров, потребовав официального разъяснения от ФИФА о правах на игрока. Организация вмешалась в этот правовой спор, поручив Испанской Федерации Футбола, RFEF, разрешить конфликт. В сентябре 1953 года Федерация вынесла странный вердикт. Ди Стефану должен был играть за Реал в сезонах 1953-54 и 1955-56 а за Барселону в 1954-55 и 1956-57. Решение одобрило правительство Испании, внимательно следившее за переговорами, а также руководство обоих клубов. Сантьяго Бернабеу понимал, что после первого года, проведенного в Реале, Ди вряд ли будет гореть желанием играть за каталонцев, а Энрик Марти уступил давлению федерации и правительства. Этот шаг возмутил болельщиков и сосьос Барсы. В итоге, в конце того же месяца президент был уволен. Барселона тут же продала права на игрока Реалу за те же 87 тысяч долларов. И Альфредо Ди Стефано отправился ночным поездом в Мадрид с женой и двумя маленькими дочками. Футболист семь месяцев не выходил на поле в официальных матчах и набрал 10 лишних килограммов но забил в товарищеской игре с Нанси уже на следующий день после приезда. В истории с трансфером Ди Стефано остается много вопросов. Почему Барселона так бездарно вела переговоры в Южной Америке? Почему по решению RFEF первый сезон Ди Стефано должен был провести в Реале, хотя первыми его подписали каталонцы? И почему, наконец, Барселона так легко отказалась от талантливого игрока, отдав его злейшим соперникам? В течение долгого времени сторонники теории заговора утверждали, что испанский диктатор генерал Франко планомерно разрушал каталонский футбол и благоволил мадридскому Реалу. Подобные предположения до 1953 года выглядели смешно. За 17 лет, что Франко правил Испанией, каталонцы стали чемпионами страны пять раз, а мадридцы – ни разу. Помимо общения с президентом Реала Сантьяго Бернабеу, Франко много лет дружил с одной из главных легенд в истории Барселоны Жозепом Саметьером по прозвищу Сюрреалист, гениальным и одиозным человеком, который в тот период возглавлял скаутскую службу клуба. Самитьер даже снялся в пропагандистском фильме, восхвалявшем Франку. За три года до переезда Ди Стефану в Испанию глава скаутов Барселоны уже был замешан в скандальном трансфере, однако тогда ситуация развивалась с точностью до наоборот. Ласло Кубало уже подписал предварительное соглашение с Мадридским Реалом и собирался ехать в столицу для согласования последних деталей. Но Саметьер перехватил его на вокзале, напоил и убедил выбрать Барселону. Однако в истории с Ди Стефано Жозеп, согласно некоторым заявлениям обиженных поклонников каталонцев, действовал как двойной агент. Именно он посоветовал Фаргасу привлечь к переговорам Бускетса, а затем был в числе тех, кто согласился отдать футболиста Реалу. Должок за Куболу перед Франко? Правду мы, видимо, уже не узнаем. На официальном сайте Барселоны до сих пор можно встретить плохо замаскированные жалобы на несправедливость со стороны властей. В одной из статей, к примеру, трансфер Ди Стефану описан как «Странный маневр Испанской Федерации с тенью Франко за ним». Как бы то ни было, переход аргентинца в мадридский Реал изменил историю футбола. Клуб... 20 лет не выигрывавший Ла Лигу с приходом Ди стефано стал чемпионом Испании 8 раз и 5 раз подряд выиграл Кубок чемпионов. А аргентинец забивал во всех пяти финалах и получил суперзолотой мяч, единственную в своем роде награду, которой Франс футбол раз и навсегда определил лучшего игрока из трио Кройф Ди стефано Платини. Через месяц после дебюта за Реал Альфредо Ди Стефано сыграл в своем первом классика. Мадридцы выиграли 5-0, а аргентинец сделал дубль. Легенда великого Реала 50-х началась.